Глава пятая. «Объявляю 171-й отбор открытым!» провозглашает король Аштари с высоты золотого балкона. Его поддерживает гул труп, бой барабанов и радостное девичье щебетание. Отец скидывает руку и шум замолкает, словно вдруг накинули полок тишины. «Рад приветствовать вас на...» Дальше король произносит торжественную речь о великом будущем оборотней, о дружбе народов и взаимоподдержке. Вокруг огромный зал куда поместилась бы тысяча человек посередине возведена высокая сцена украшенная цветами возле нее крутятся с десяток проворных девушек и парней с блокнотами в руках это газетчики они будут обозревать отбор чтобы простые люди чувствовали себя причастными я невольно щурюсь от обилия света нос щекотит острый запах духов я стою посреди сверкающей толпы благородных девиц в основном здесь травоядные оборотни но есть и хищницы Все соперницы – это принцессы, герцогини или графские дочки. Но на время отбора мы уравнены в правах, вроде как. На самом деле это лишь слова. По богатой одежде и гербу дома сразу можно понять, перед кем стоит склонить голову, а кто недостоин даже взгляда. Главная цель отбора – это помочь найти подходящую пару. Пусть не всегда истинную, но близкую по силе. Если обычные люди могут создать семью почти с кем угодно – то для оборотня подойдет или сильный маг, или тот, чей внутренний зверь не уступает собственному. И речь не о физической силе, а скорее о жизненной энергии второй ипостаси. Взять в пару слабого зверя-моборотня оборотня – огромный риск. Дети такого брака или вовсе не появляются, или родятся обычными людьми. Силу внутреннего зверя напрямую отражает магия, и именно поэтому оборотни с ней так носятся. Чем больше у тебя магии – тем сильнее зверь, тем больше уважения и тем интереснее ты для противоположного пола. Но и это не все. Для создания пары мужчинам-оборотням важно, чтобы внутреннему зверю тоже приглянулась избранница и цель испытаний — раскрыть нас со всех сторон. Стоя среди толпы, я то и дело чувствую на себе пристальные взгляды. Некоторые соперницы чуть ли пальцы в меня не тычут, на других лицах замечаю жалость примесью любопытства, «Ещё бы, ведь я несколько лет не появлялась на балах. К тому же не обладаю магией, одним из самых важных критериев отбора. И всё равно пришла, никто не сомневается, что я вылечу уже сегодня. Я стараюсь не выдать эмоции, хотя внутри бушует ураган из нервозности и страха. Мне мерещится, будто отец прожигает мне затылок недовольным взглядом». «Ох, я так волнуюсь!» – шепчет рядом на нет мой единственный лучик. «Я хорошо выгляжу?» «Ты прекрасно, шепчу я. «И это правда. Мало кто может сравниться с третьей принцессой по красоте. Она похожа на купитончика, прекрасного и нежного». Сестра Лисея стоит в паре шагов. Она сегодня в пышном алом платье, украшенном рубинами. Длинные перчатки закрывают руки до середины предплечья, волосы переплетены в сложную прическу. Красивая и яркая. Она затмевает многих. Старшая сестра словно специально отошла от меня подальше. В темно-сиреневом платье Катрин похожа на готическую принцессу. Она высоко держит подбородок и внимательно слушает отца, слегка кивая вслед его словам. Сделав вдох, я бросаю осторожный взгляд на другую половину зала. Там находятся будущие женихи, и если девушек собралось около двух сотен, то мужчин всего пятнадцать. Так уж вышло, что девушек в мире не рождаются куда больше, потому выбирают именно нас, а не наоборот. В отличие от девушек, мужчины расположились на удобных диванах. Им подносят блюда, то и дело спрашивают пожелания. Они лениво переговариваются, смеются, тянут напитки с хрустального бокала. У большинства вид самодовольных индюков. Я нахожу пару-тройку сморщенных от старости лиц, но в основном это молодые мужчины. И надо заметить, весьма симпатичные, если стереть с них напыщенное выражение. «Кто-то из них может оказаться убийцей», — мелькает в мыслях. Вдруг. Один из мужчин поворачивает голову, и я впиваюсь взглядом в его лицо. Ленивая усмешка, платиновые волосы, расслабленная поза. Сердце отзывается тяжелым стуком. «Это он!» Отвожу взгляд. Нельзя смотреть, нельзя привлекать внимание. «Значит, он все-таки не охранник и не солдат. Раз других волков над нет, значит, он...» «Притягательный, правда?» Мечтательно шепчет мне на «нет». «Кто?» — испуганно кашусь на сестру. «Принц Руанда, жарит. «Ты ведь на него смотрела? Как думаешь, я смогу его очаровать?» Тяну улыбку, пожимаю плечами, а в мыслях едва не кричу. «Мой истинный принц Руанда, боги!» жарит. «А ведь он — главный приз отбора. За него будет биться каждая и мои сёстры в первых рядах. Но почему мне так не везёт?» «Выкинь его из головы. Сосредоточься на действии, — приказываю себе. Ведь сейчас важный момент. Представление невест. К сожалению, я точно знаю, что для меня оно пройдет ужасно. У меня есть план для испытания, но не для знакомства. С него не выгоняют, но от этого не легче. Я собираюсь делать вид, что мне все нипочем, но уже сейчас трудно держать улыбку. А что будет на сцене? Тем временем отец заканчивает речь и садится в кресло. На сцену, что посреди зала, пританцовывая, взбегает молодой оборотень – он же ведущий отбора по имени Леон. Жилистый, подвижный, он буквально светится радушием, словно фокусник, он прямо из воздуха достает лист бумаги и с широкой улыбкой вызывает на сцену 20 девушек. Среди них есть я и три мои сестры. Как принцессы страны, в которой проводится отбор, мы идем на знакомство одними из первых. Шуша юбкой, я поднимаюсь на сцену вслед за другими девушками. Катрин первая, Лисия третья, Я седьмая, на нет остала и плетется где-то в конце. И как тебе только смелости хватило заявиться сюда, шепчет мне кто-то в спину. Я мельком оборачиваюсь и вижу высокую блондинку со злыми глазами. Я сразу ее узнаю. Это Мира, принцесса Енатория, жуткая стерва, от которой стоит держаться подальше. Боишься, что на тебя женихов не хватит? тихо отвечаю я. Пф, ты мне не соперник. «Просто не могу понять, что тобой двигало. Ты же понимаешь, что позоришься». «Так мило, что ты переживаешь за меня». Мера не успевает ответить, потому что мы уже входим на сцену и встаём полукругом. Каждая девушка поворачивается выгодной стороной. Кто-то улыбается, кто-то принимает задумчивый вид. Мужчины с линцой оглядывают нас. А я, в свою очередь, изучаю их. Надо признаться... Большинство мужчин довольно красивые, к тому же богатые, имеют власть. Лица женихов так и светятся самодовольством. Девушки на сцене демонстрируют себя как дорогой товар. Они томно вздыхают, поправляют локоны, кокетливо щурятся. Лишь немногие сохраняют гордый вид. Я же выискиваю в мужских лицах отпечаток жестокости. Кто из них способен убить женщину? Кто способен начать ужасную резню? Очень вероятно, что Викторию убил именно мужчина. Скорее всего, убийца – один из этих пятнадцати мужчин. Вот только кто? Может, темноглазый брюнет, который заинтересованно меня оглядывает? Или рыжеволосый принц Янатория, брат Миры? А может, это старик со скользким взглядом? Слишком многим выгодно ослабление Руанда. Мотив найдется у каждого присутствующего. Как сузить круг поиска? Тем временем, ведущий отбор Леон торжественно представляет каждую из нас – называя полное имя и титул. Магия усиливает его голос, чтобы услышал каждый. Когда называют мое имя, я делаю изящный реверанс, а сама мельком бросаю взгляд на Джареда. Но оборотень даже не смотрит в нашу сторону. Такое ощущение, что ему отбор совершенно неинтересен. Но тогда зачем он здесь? Какова его цель? Что если... Я не успеваю закончить мысль, потому что Джаред неожиданно вскидывает взгляд. Время вдруг замирает. Мы смотрим друг на друга две долгие секунды. Я с высоты сцены, он с мягкого ложа. Звуки словно приглушаются. Я физически ощущаю, как между нами натягивается невидимая цепь. Она хищно бренчит звеньями, давит на шею, тянет вперёд. Оборотень щурит ледяные зелёные глаза, медленно расплываются волчьи улыбки и подмигивает мне. Я тоже вспыхиваю и отвожу взгляд. Спешно приклеиваю к губам вежливую улыбку, а внутри крутится ураган. «Ну что это, демоны их подери, было? Меня же буквально физически тянуло к волку. Неужели так проявляет себя связь? А Джаред ее чувствуют? Или это пробуждается моя зависимость? О, боги!» Ругаю себя, на чем свет стоит? Больше ни за что в его сторону даже не посмотрю. «Нельзя провоцировать связь, нельзя давать ей пищи». «Все, — мысленно говорю себе, — надо выкинуть волка из головы, сосредоточиться на спасении Виктории, попытаться вычислить убийцу, пока все мужчины у меня как на ладони, остальное после». Вдох, выдох. Я заставляю эмоции успокоиться. Ведущий тем временем уже закончил представлять нас и начал задавать вопросы. «Зачем вы пришли на отбор, милая?» — спрашивает он Люсию. «Конечно, чтобы найти любовь». Сладким голосом отвечает та, стреляя глазками в мужчин. «Какого избранника вы ищете?» — спрашивает он миру. «Благородного, смелого и чтобы на руках носил», — заявляет та, выпячивая грудь. «Что вы можете дать своей паре?» — обращается он к моей сестре Катрин. «Сильного наследника», — гордо заявляет сестра. «Чем вы одарите супруга?» — спрашивает на нет. «Любовью, заботой и уютом» нежным голоском отвечает та. «Ведущий приближается ко мне». «Вот он, мой шанс!» Молния сверкает в мыслях. «Надо ответить так, чтобы зацепить внимание убийцы, заставить его встрепенуться, вздрогнуть, но при этом аккуратно, чтобы не было подозрений. Думай, Николь, чем можно поцепить? Что нужно сказать?» Ведущий уже рядом, а ворожительно улыбается, показывая ровный ряд зубов. «Какое ваше заветное желание!» Спрашивает ведущий, обращаясь ко мне. Волнение сдавливает легкие. Я бросаю взгляд на женихов. Чтобы все мы пережили этот отбор. Громко говорю я, а сама торопливо ощупывая взглядом мужские лица. Сердце отбивает чечетку. Есть. Четверо среагировали. Резко повернули головы или просто вскинули взгляды. Тогда как остальные и ухом не повели. Они мои первые подозреваемые. Среди них... Брат Миры, принц Янатория. Золотоглазый уборотень из оленевого клана. Самоглый парень из кошачьих королевств, И второй принц Руанда, Джаред. Теперь волк не просто смотрит, а испепеляет взглядом. Я стараюсь делать вид, что он мне совершенно не интересен, но от мысли, что истинный может оказаться убийцей, кипяток бежит по венам. «Благодарю за ваши ответы, леди», — говорит ведущий, закончив опрос. А теперь время похвастаться магией. Вытяните вперед ладонь и призовите силу своего магического дара. Девушки одна за другой протягивают вперед ладони. Я внутренне напрягаюсь, но тоже вытягиваю свою. Это демонстрация не испытание, лишь этап знакомства, а для меня минута позора. Ничего, это временные трудности, мысленно подбадриваю себя. Неважно, как пройдет знакомство. «С испытанием я справлюсь, не зря готовилась». Мои соперницы уже формируют на своих ладонях сгустки энергии. Это самая простая форма магии и самая наглядная. Цвет энергии отражает направление способностей. Форма и прозрачность – глубину концентрации. Размер и свечение показывают силу. У каждой из двадцати девушек, что стоят на сцене, в руке зажигается шарик. У кого-то поменьше, у кого-то побольше. Они горят с разной интенсивностью, переливаются разными цветами, и только у меня ладонь остаётся абсолютно пустой. Я чувствую хидные взгляды, слышу эхо шепотков, замечаю косые усмешки мужчин. Сотни людей кругом, и все они смотрят на меня. В поисках поддержки бросаю взгляд на золотой балкон, где сидит мой отец. Но король Аштари сжимает губы, в его глазах разочарование и стыд. Рядом с ним стоит тёмная фигура, Гилберт. Наклонившись, он что-то шепчет отцу. «Мне приходится приложить все силы, чтобы сохранить спокойное лицо, чтобы не выдать, как меня ломает внутри, как затапливает ядом. Хочется смыть с себя чужие взгляды. Я давлю боль, прячу на дно души. Надменно улыбаюсь, хотя скулы сводит. Держу спину прямо, а подбородок высоко. Подумаешь, нет магии. Но мой зверь не слабее других. «Даже сейчас я чувствую кролика внутри. Могу даже в человеческом обличии пользоваться его слухом, его нюхом, его ловкостью, тогда как у многих моих сестер это не всегда выходит. Но в чужих глазах я – слабачка четвертая принцесса, лишь из-за дурацкой магии». «Леди Николь», – говорит ведущий, останавливаясь возле, – «Вы не поняли задание?» Мира Ехидна хмыкает, глаза на нет полной жалости.